Как бы там ни было, отряду Милк доверили важную миссию, от успеха которой зависела вся Империя. Секреты магии нужно оберегать, поскольку они разнятся у всех народов Минолиса. Любая мелочь имеет значение. Как активировать, какой источник использовать, нужно ли читать заклинания или достаточно вычертить магическую печать, раскрыть врагу тайны Роландской магии, всё равно что слить сведения о числе солдат и вооружений. И если это произойдёт, начнётся война, наихудшим исходом которой будет падение Роланда. Вот почему Милк и её отряд должны справиться со своей задачей. Если нарушитель запрета уплывает у них из-под носа, в следующей войне погибнут многие. Милк должна убить своего соотечественника. Дело её отряда сопряжено с огромной опасностью, и особенно они рискуют гонять за преступником в одиночку, в чужом краю, без чужой помощи. В том мало подсчёта, хотя отряд зовётся элитным, и благородные люди воротят нас от подобной службы. Но Милк и её ребята должны претерпеть боль и тоску по родине, чтобы спасти свой Роланд, родных и близких, друзей и товарищей. На них возложен долг, от которого нельзя отречься. Так отряд расселся за столом и принялся за еду. «А ведь вкусно!» – сказал Моа. «Давай, Лах, попробуй! Ты ж знаешь, что я ненавижу овощи!» «Эй, капитан Милк, Люк, скажите Лаху, чтобы не привередничал!» Люк взглянул на Аллаха со всей строгостью. «Пока не съешь! Никакого десерта!» а э, да знаю я! Так и быть!» Глядя, как парень давит своим завтраком, Милк весело рассмеялась. «Ещё никогда она не завтракала в такой хорошей компании!» «Приёмная дочь семейства Калаут должна уметь хорошо сражаться, и всё!» «У неё не было ни желаний, ни чувств!» «Пока Милк приносила пользу, её не трогали, но и души в ней не видели!» Её не пускали к гостям, у неё не было подруг, не было счастливой жизни. И дело было даже не в том, что ей не позволяли всё это иметь, она сама не желала. Она безропотно следовала приказам, чтобы стать сильным солдатом Роландской армии. «Капитан!» – забеспокоился Люк. «У вас нет аппетита? Вы себя плохо чувствуете?» «Что?» Милк подняла голову. Лах ему наблюдали за ней с волнением. «Вы много молчите. Всё в порядке?» «Всё хорошо, капитан?» И вдруг Мелк почувствовала, что вот-вот заплачет. Она и мечтать не смела, не думала, что этот день придёт. Она их командир, и поэтому не должна показывать слабость. Нельзя. Нет. Только не плакать. Конечно. Мелк заставила себя улыбнуться. «Всё замечательно. Правда. Смотрите, я ем!» Она как могла выдавливала из себя улыбку, но слёзы предательски застроились по щекам. «О, нет-нет-нет-нет-нет!» Всполошились -нет -нет -нет -нет", мальчики. Э, «Капитан, не плачьте! Вы чего это? Чё делать-то? Вся из-за вас! Вот что вы пристали с вашими овощами? Капитан ведь тоже овощи не выносит!» «Да ну! Да ладно!» «Да не может быть!» «Нет-нет!» Помотала головой Милк. «Это не так. Честно. Я в порядке. Прошу вас, ешьте. Я вовсе не плачу!» Люк приблизился к ней. «А вот и плачьте!» «Где у вас болит?» «Только не надо скрывать это от нас!» «Если вам плохо, скажите честно!» «И тогда мы...» «Нет, я просто...» Милк снова качала головой. «Я просто очень обрадовалась!» «Я так рада, что вы со мной!» «Я никогда... никогда не сидела вот так и не болтала... с другими!» «А, вы меня расстрогали! «И меня!» «Капитан Милк!» «Я никогда вас не брошу! никогда «Никогда-никогда!» Ревели уже вчетвером. Дверь в столовую приоткрылась, и вошёл настоящий красавчик. Увидев, чем занят его отряд, он приподнял одну бровь. «Из-за чего потоп?» Милк подняла лицо. «А, Лир, ты вернулся!» Это был последний из ее подчинённых, он занимался сбором информации. Лир отправился на разведку, едва отряд прибыл в этот город накануне вечером. «Вернулся, капитан Милк!» Олег что происходит?» «Короче говоря...» Встрял Моа. «Идиот!» – тихо произнес Лах. «А вот только попробуй сдать капитана. Ей и так неловко. А, ну да. Тогда попозже. Ладно, Лир?» «Вот как?» Парень, видно, совсем запутался. «Снова телечь нежности». Тут Люк наконец решил перевести тему. «Какие новости, Лир? Садись с нами. Позавтракай!» Тут же предложила Милк. «Да, верно. Садись, ж до рассказывай!» «Вообще-то...» Лир оглянулся на дверь. «Я не один». «Нашёл интересных ребят, они кое-что знают». Люк нервно прищурился, и доброе выражение схлынуло с его лица. «Я так понимаю, не требует заплатить им? Ты привёз их к нам, так ничего и не выведав, а значит торговаться выпало мне. То есть я хотел сказать капитану Милк. Вот знаешь...» Лер заметно приуныл, но не успел он добавить ещё хоть слова, как дверь за его спиной распахнулась. «Я не поняла. Это что ещё за дела?» «Угостите нас завтраком, да получите свою информацию! Неужели вам так накладно? Чем это так вкусно пахнет? Ну, вы дадите нам с братцом и перекусить или нет? Решайте быстрее! Пока вы манетесь, тут мы с голоду помрем!» В столовую вошла девушка помладше Милк, выглядела она на 12-13 лет, и она была очень мила, несмотря на её дерзкий тон. «О, не обращайте на неё внимания!» Следом за ней появился рослый мужчина. А «Вы правда угощаете?» «А рыба в меня найдётся?» Лир глядел на незнакомцев с явным скепсисом. «Я подумал, что раз я пообещал им завтрак, лучше будет привезти их сюда, и тогда мы все вместе послушаем, что они нам расскажут». «Согласны, капитан?» Люк посмотрел на начальницу. «Присаживайтесь!» Кивнула Милк. И завтрак продолжился. «Знакомьтесь! Суи Орла! И Орла!» Представил Лир накинувшихся на еду гостей. Они брат и сестра... Давно хотели повидать мир, вот и путешествует. Нет, постойка! Перебила его Ку. Ты все неправильно говоришь. Это я понащила браться Суи с собой. Если бы не я, он так и сидел бы на одном месте. Лира загадочно посмотрел на Суи, но тот лишь глупо хикнул. Она права, да-да. Честно говоря, сам я не очень могу о себе позаботиться. Так что сестренка все время меня направляет. Именно, без меня он вообще бы потерялся и сгинул! Вот почему я ненавижу писателей. Витают где-то в облаках, а к жизни не приспособлены. А вот Ку не такая. Ага. Да чего несправедливо. Не могу же я вечно с тобой нянчиться. Вытри рот. Но здесь Ку сама промокнула платком уголок его рта. Милк радостно была видеть, что Ку, хотя и ругает брата, всё же о нём печётся. Они, похоже, были очень дружны. Милк даже завидовала. «Если вы знаете хоть что-нибудь, поделитесь с нами», произнёс Люк и взглянул на Лира. «Да, я уже сообщил им, что мы представляем Империю Роланд и получили разрешение от нельфийских властей на поемку нашего имея Бури». Кивнул Лир. «Вот хорошо». «Сой, рассказывай ты, а я поем». «Что? Да почему я? А вдруг я что-нибудь перепутаю?» «Ты же знаешь, меня иногда несет, не могу остановиться. Так что лучше рассказывай ты». «Уж извините». Улыбнулся Люк. И Сой поведал им о крепости к югу от города Якобы там Су и Ку встретились два незнакомца. Вялый мужчина и красотка-воительница. Эта парочка заявила, что ведёт тайное расследование по приказу императора Нельфы. «Офицеры расследования?» – удивилась Милк. «Ведь интересно», – заметил Люк. «Неужели в Нельфе бывает такая должность? Чем-то похоже на следственный отдел в Роланде. Но при тут мы?» «Да потому что мы сразу поняли, что они врут», – заявила Ку. «Верно, Су?» «Ага». Кивнул её брат с дурацкой ухмылкой. «Без сомнения, они лгали!» «С чего вы это решили?» Вырвалось у Моа. «А, Лах, ты чего? Ой!» «Отбалбес!» Лах снова отвесил ему подзатыльник. «Молчи и оставь разбираться Люку, он у нас главный!» «А, ну да, простите, Люк, я не хотел мешать!» Люк только вздохнул. «Извините нас. Так, почему вы думаете, что они солгали?» Суи хотел ответить, но Куа успела хитренько улыбнуться. «Что интересно стало? Продолжение следует. За обедом! Мы вам оплатим обед, ужин и постой на целые сутки!» Сразу сказал Люк. «И желаем, чтобы ваш брат всё же издал хорошую книгу!» «Вы серьёзно? Как здорово, Куа!» «Так что не волнуйтесь!» Продолжил Люк, глядя на счастливых брата и сестру. «Пожалуйста, расскажите нам всё!» «Ну, ясное дело!» Воскликнула Ку. На них были доспехи с эмблемами Роланда. Люка Пешив повернулся к командиру. Это подтверждает слова майора Миллера о двух нарушителях, укрывающихся в нельфе. Похоже, что так и есть. Лицо Милк просветлела. Мы обязаны их поймать. Это наше первое боевое задание. Да! тряхнула головой Милк и посмотрела на Орла. И куда же они пошли? А мы знаем, ответила Ку. Вернее, знали. Мы шли за ними по пятам до минувшей ночи, но потеряли недалеко от города. В целом городе...» Снова встрел Моа и снова угостился подзатыльником. «Дурак!» – прошипел Лах. А, простите!» – Суи не обратил на них внимания. «Мы рискнем предположить, что они вернулись в тот лес возле крепости и сейчас находятся там. Это почему же?» – спросил Люк. «Они что-то искали?» – ответил Суи. «Что-то в лесу. Мы слышали, как они говорили об этом. Если бы они поняли, что их подслушивали, нам было бы не сдобровать. Так что мы ничего не знаем». «Эти двое опасны», — кевнула девочка. «Страшное силище». Но Суи сказал, что их характеры послужат для его романа. И представьте эту глупость. Попёр за ними. Но ведь ничего не случилось, Ко. И слава богу!» Милка и ребята отвлеклись от спорщиков, чтобы обсудить услышанное. «Похоже, нарушители их здорово напугали». Алир скрестил руки на груди. «Видать, они ни перед чем не остановятся. Но что они могут искать в лесу?» «Что-то жуткое, захороненное в лесной чаще», — кивнул Люк. «Или травы, вызывающие галлюцинации. В Роланде их давно уже запретили. Но даже если эти двое не контрабандисты, мы обязаны выяснить. Капитан, что будем делать? В Последний раз в Суику видели их вчера вечером. Мы идём по свежему следу». «Можем выехать прямо сейчас, чтобы нагнать их!» Милк закрыла глаза и задумалась о своей первой миссии. Сами Абури надо кончать, пока они не натворили дел. Они оба сильны и, должно быть, знают толк в магии. А если у них есть сообщники? Это очень опасное предприятие, но Милк знала это с самого начала. «Деваться некуда, я должна поймать этих нарушителей. И при этом не потерять никого из отряда». Подумала она. О, она боялась, что кто-нибудь пострадает. Так что нужно действовать быстро, чтобы снизить риск. У неё есть возможность опередить ими Бури и устроить засаду. Да, это наилучший выход. «Выступаем немедленно!» – решительно заявила она. «Есть!» – хором ответили спутники. Они не потратят много времени на сборы. «Подождите, а как же мы?» – оторвалась Ку от завтрака. Люк положил перед ней несколько золотых монет. «Спасибо за вашу помощь. Мы очень спешим, так что вот держите». «Ладно. Уж теперь мы квиты. Удачи вам!» Помахала МКУ, и Мил помахала в ответ. «Спасибо. До свидания!» Отряд преследования выдвинулся на поиски нарушителей запрета.